567. Кто же когда-же достигал вершин духа без трудностей, испытаний и борений тяжких? Наоборот, везде указывалось, как герой побеждает чудовище, совершает великие дела и подвиги, которые не под силу обычному человеку. Над тонны героя и победитель гладок и ровен, и спокоен лишь путь обывателя. Да и то не всегда Но все горевшие, все искавшие, все достигшие шли тернистым путём жизни. Горение духа вас не пройти, вас не избыть, стремящемуся к блестящим высотам. И смертельная тоска и одиночество духа ведамы идущему с нами. Но не бывает бесконечных испытаний, и тяжкой полоса должна закончиться, иначе монотонность юเลя не может нарушить огни. потому говорю явите терпение явите терпение достаточно вас довести до конца перемены будут и именно касающиеся окружения вашего и внешних условий можно не утруждать себя мыслью как же будет ибо энергии кармы неодолимы и океанская волна возносит на гребень когда наступает близкий черед ждите ждите праздника и на вашей улице ждущий праздника духа как красиво это звучит вечный буднь и вечный праздник тьма и свет и тьма сменяющаяся светом и царству света не будет конца вам заповедовал радость радость придёт печальню у вас одних уход матери огни йоги не радостное событие по линии иерархии к низу разносится эхо его И пусто на сердце любивших и ждавших увидеть её. Волну мрака после померкшего на земле света надо мужественно пережить. Это естественная реакция плотного мира на явление духовного порядка. И завеса во храме разодралась, говорит евангелист, о том момент, когда большой свет потух для земли на время, чтобы вспыхнуть ещё ярче в надземном. И вы ждите последующий, когда дух её оявит себя явно вам любившему её. Радость впереди. Её и ждите.